12. Тень, которую ты носишь в себе. Остаток дня Айрис провела как в тумане, пытаясь все осознать. Ее жизнь словно разбилась на сотни кусков, и она не представляла, как собрать их воедино. Казалось, что боль никогда не утихнет. Девушка бродила по квартире, словно призрак, обкусывая ногти. В конце концов, уже в сумерках Айрис уселась на полу в своей комнате и вытащила бабулину, пишущую машинку. Если думать слишком долго, слова превращались в лед. Поэтому Айрис не думала, пропуская слова через сердце к разуму, а потом по рукам кончиком пальцев. Она писала. «Иногда я боюсь любить людей». «Все, кто мне дорог, рано или поздно покидают меня. Их забирает смерть. Они уходят на войну или просто не хотят меня видеть. Они уходят туда, где мне их не найти. Туда, куда мне не добраться. Я не боюсь оставаться одна, но мне надоело, что меня бросают. Надоело перестраивать свою жизнь после того, как из нее уходят люди». Я похожа на мозаику, в которой не хватает фрагментов, и кажется, что мне больше никогда не испытать подлинного ощущения полноты. Вчера я потеряла близкого человека, и эта потеря еще кажется нереальной. Я не знаю, кто ты и где ты. Проживаешь ли ты этот самый час и эту минуту, что и я? Или жил за десятки лет до меня или в грядущие годы? Не знаю, что нас связывает. Волшебный порог, кости поверженного Бога или еще что-то, что нам только предстоит выяснить. Прежде всего, я не знаю, почему пишу тебе сейчас. Я все-таки пишу, пытаюсь до тебя дотянуться. Пишу незнакомцу и вместе с тем другу. Все письма, которые ты получал на протяжении нескольких месяцев, я думала, что пишу Форесту, Я писала, стиснув зубы, с непоколебимой надеждой, что письма дойдут до него через разделяющие нас километры, что брат прочитает мои слова, даже если они пропитаны болью и яростью, и вернется домой, заполнит пустоту во мне и приведет мою жизнь в порядок. Но я понимаю, что люди — это просто люди, со своими страхами, мечтами, желаниями. «Болью и ошибками». Я не могу ожидать, что кто-то заполнит пустоту во мне. Я должна сделать это сама. Думаю, я всегда писала для себя, чтобы разобраться в своих потерях, тревогах и запутанных амбициях. Даже сейчас я думаю о том, как легко потеряться в словах и в то же время найти себя. Надеюсь, в моих письмах есть смысл» а может и нет, потому что хотя я пишу для тебя, но и для себя тоже. Я не жду от тебя ответа, но мне становится легче, когда я знаю, что меня слышат, что кто-то читает мои излияния. Легче знать, что сейчас не одна, хоть и сижу в тишине и темноте. Какое-то время, то ли минуту, то ли час, она сидела неподвижно но потом, наконец, набралась смелости вытащить листок из печатной машинки. Сложила его и просунула в портал за порогом платяного шкафа. Самое трудное — поделиться написанными словами. Словами, способными расколоть сталь и открыть уязвимые места, которые она предпочитала прятать. Наступила ночь. Арис зажгла свечу и принялась расхаживать по квартире. Она велела себе что-нибудь поесть, что-нибудь выпить, но есть не хотелось, хотя она и чувствовала себя пустой. Наверное, у нее был шок, потому что она пребывала в каком-то оцепенении и продолжала ждать, что мама вот-вот вернется домой, откроет дверь и войдет. Наконец Айрис остановилась перед кухонным столом. Тренч висел на стуле. Она взяла плащ и зарылась лицом в изношенную ткань. Закрыв глаза, она вдохнула и ощутила запах специй и хвои. Тренч пах романом, ведь кит нес его из офиса к ней домой, желая убедиться, что с ней все в порядке. Надев плащ и туго затянув пояс, Айрис вернулась к себе в комнату. Там лежало письмо. Самая толстая из всех, что приходили до сих пор. Она легла на кровать и стала читать при свете свечей. Я редко делюсь этой частью моей жизни, но сейчас хочу рассказать тебе. Снять фрагмент брони, потому что доверяю тебе. Уронить блестящую сталь, потому что с тобой я чувствую себя в безопасности. У меня была младшая сестра сейчас родители о ней почти не говорят но ее звали джорджиана я же называл ее дел потому что ей больше нравилось ее второе имя делани мне было восемь когда она родилась и я все еще слышу шум дождя который лил в тот день когда она появилась на свет годы летели как по волшебству она выросла во мгновение ока Я очень ее любил. Если я всегда был послушным, ответственным сыном, которому не нужно напоминать о дисциплине, она была любознательной, смелой и капризной. Родители не знали, как воспитать для общества такого бойкого ребенка. На седьмой день рождения ей захотелось поплавать в пруду, недалеко от дома. Пруд был сразу за садом, и деревья укрывали его от городского шума и суеты. Родители запретили. Они планировали в честь ее дня рождения праздничный ужин, на который Дел было глубоко наплевать. Поэтому, когда она стала умолять меня выбраться с ней из дома и пойти поплавать, а потом задолго до ужина вернуться, я согласился. Лето было в самом разгаре. Стояла невыносимая жара, мы выскользнули из дома босиком, пот заливал нам глаза, мы пробежали через сад до самого пруда. Там болтались старые веревочные качели, привязанные к ветке дуба. Мы по очереди заплывали на середину пруда. Там было самое глубокое место, и никаких подводных камней или прибрежного песка. Наконец, я устал, промок насквозь. К тому же надвигалась гроза. Пойдем домой», — сказала я сестре, но Делл умоляла остаться еще на несколько минут. И я, слабый брат, не мог ей отказать. Я уступил и решил посидеть на берегу и обсохнуть, пока она продолжала плавать. Кажется, я... Закрыл глаза всего на мгновение, всего на миг, когда мне на лицо, убаюкивая, упали последние лучи солнца. Открыть глаза меня заставила тишина. Где-то вдали гремел гром, дул ветер и шел дождь, но пруд был неподвижен. Дел плавала на воде лицом вниз, и вокруг нее колыхались ее длинные темные волосы. Поначалу я подумал, что она играет, но потом меня пронзила паника, холодная и острая, как клинок. Я подплыл к сестре и перевернул ее. Я бросился с ней на берег, я выкрикивал ее имя и дышал ей в рот, давил ей на грудь, но она не отзывалась. Я закрыл глаза лишь на миг, и она ускользнула. Я плохо помню, как нёс её к родителям, но никогда не забуду причитания матери, слёзы отца. Никогда не забуду, как моя жизнь раскололась на двое с Дел и без Дел. Это было четыре года назад. Горе, процесс долгий и трудный, особенно когда тебя снедает чувство вины. Я до сих пор виню себя, не надо было ходить на пруд, надо было держать глаза открытыми, надо было вообще не закрывать их, пока она плавала, даже на миг. Через месяц после того, как я потерял сестру, во сне ко мне пришла богиня и сказала «Я могу забрать боль твоей утраты». Я избавлю тебя от скорби, но мне придется заодно забрать воспоминания о твоей сестре. Все будет так, будто Дел никогда не рождалась, будто ее жизнь не переплеталась с твоей в течение семи лет. Пойдешь ли ты на это, чтобы облегчить свои страдания, чтобы снова дышать полной грудью и жить беззаботно, как раньше? Я даже не колебался. Я едва смел посмотреть богини в глаза, но твердо ответил «нет». Даже на мгновение я не отдам свою боль, чтобы стереть жизнь Дэл. На исцеление ушло больше времени, чем я ожидал, но я знаю, каково терять любимых. Каково чувствовать, что тебя бросили, или что твоя жизнь разрушена, и ты не знаешь, как собрать ее воедино. Но время будет потихоньку лечить тебя, как это было со мной. Будут хорошие дни и будут плохие. Горе никогда не изгладится полностью. Оно всегда останется с тобой. Тень, которую ты носишь в душе, но будет слабеть, а твоя жизнь будет становиться ярче. Ты снова научишься жить, не замыкаясь в себе, пусть сейчас это кажется невозможным, потому что ты не одна не одна со своими страхами, горем, надеждами и мечтами. Ты не одна.